Народу прибывалось. Несколько раз я видел, как опомнившиеся легавые выставляли на улицах и между зданиями белые щиты. Дважды нам удалось объехать баррикады, но скоро стало ясно, что зона оцепления перерезает нам путь к насосной станции. Поэтому, как только впереди замелькал очередной белый прямоугольник, я приказал: "Впрямь прямо на небо. Если остановимся, хана обоим". Алекс пригнувшись к рулю, газанул. Джип, набрав приличную скорость, через считанные мгновения протаранил еще не закрепленную секцию ограды. Вслед послышалась стрельба, но сапер свернул на перекрестке, и мы неожиданно въехали на совершенно пустую парковку, из-за которой совсем близко виднелась двухэтажная башня из серого бетона. Созданная, как укрепленная огневая точка, Башня не имела окон, только ряд бойниц, обращенных на юг и юго-восток. Таким образом, оттуда простреливались подходы к дорогам, ведущим на летное поле и к восточному выезду с авиабазы. Однако круговую оборону тут долго держать не выйдет. Северная сторона совершенно слепая. Это на случай вроде нашего, чтобы легче было их штурмовать. «Ой-ё! Держись!» Неожиданно асфальт перед капотом вспух оранжево-белым клубком разрыва. Джип подкинула в воздух, а потом швырнула вперед и влево. Я успел упереться ногами и ухватиться за боковые поручни. А Алекс вцепился в руль в последнее мгновение перед тем, как Хамви опрокинулся. «От удара!» И, последовавши за этим скрежета, в глаза вспыхнули искры, а потом потемнело. Машина скрежетала, подымая тучи и осколков бетона, стекло пошло трещинами. Слева ухнул еще один разрыв. В днище шибануло так, что я практически перестал соображать, что происходит. Алекса мотало из стороны в сторону. Похоже, он сильно приложился головой. Лицо его заливало кровь. Последовал новый удар. Джип врезался в стену башни. Превозмогая страшную боль во всём теле, я пролез на заднее сиденье и изнутри открыл багажник. В узкий проём было видно, как в нашу сторону короткими перебежками перемещаются несколько солдат в форме военной полиции, а за ними чуть правее Стояла причина нашего падения. Я различил угловатый силуэт башни американской БМП-шки Бредли. Сзади застонал Алекс, и я, плюнув на Амеров, стал вытаскивать его за лямки разгрузки. Но он так вцепился в руль, что пришлось приложить усилия и кучу волшебных слов. «Ну отпусти баранку, да пусти ты ее нахер», — говорю. Дальше все было как в тумане. Камеры приближались, бронемик дал две очереди под джипу из пулемета. Нас опять спасла противоминная броня днища. Решив отпугнуть наступающих, я, оставив раненого, подтянул к себе автомат и, прицелившись в переднего полицая, дал несколько коротких очередей. На фоне общего гула и воя сирен, Выстрелы прозвучали почти неслышно. Тамер, в которую я целил, споткнулся и быстро сел на землю. Остальные попятились, но тоже открыли огонь. Насколько я мог судить, стреляли они скорее от страха, да и не особо целясь. Ни одна пуля не легла рядом, ни щёлкнула по кузову машины. Отложив автомат, я схватил Алексея за шиворот. Я снова пополз вперёд, и вскоре мне удалось выбраться на асфальт. Не успев перевернуться на живот, я увидел впереди вырыливавшую прямо на меня бронемашину. Автоматическая пушка Бредли опустилась, и не надо было быть пророком, чтобы понять, что откатиться за машину мы не успеем. На следующем мгновении откуда-то сверху в броневик ударил с густок огня, и Брэдли окуталась клубами дыма. Не мешкая ни секунды я снова потащил раненого и ценой невероятных усилий отполз вместе с ним назад и вправо. Теперь днище защищало нас от амеров. Чьи-то руки коснулись моего плеча. Это были Венни и парень из группы Новика. Все его звали просто Дядя Слава. Студент что-то говорил, но из-за контузии я его не слышал. Вдвоем они втащили нас в дверь башни и насосной станции, оказавшейся совсем рядом. А потом я на какое-то время отключился. Но вскоре сознание вернулось под напором резкого нашатырного запаха. Отпихнув от лица чью-то руку, я еще с закрытыми глазами поднялся на ноги, Но не отрываясь, пиная от стены, с усилием разлепив веки, увидел перед собой лицо очкарика. Голова его была перевязана куском тёмной ткани. У левого виска виднелась блямба тампона, набухшего от крови. Я нащупал рукой сосок поеил и высадил пару глотков, успевшие немного нагреться в воды. Стало немного легче. Но железисто-соленый привкус крови так и остался на языке. Шум в голове утих настолько, что стало не так больно соображать. Кивнув в вене, я спросил. Потери. Трое нарвались на патруль. Семен Балыч и Света. Черт, этот из арсенальной обслуги настолько до первого кордона проводил. Потом Михаил чего-то не так ляпнул. Офицер, у который мимо проезжал, короче, ждали нас у второй башни. Балыч два джипа, что дорогу перегораживали грузовиком, протаранил. Место там узкое было, между бараками. Парни в головной машине сгорели. Светка уже потом, когда мы к башне прорвались, в спину пуля из крупняка её пополам почки. Парень не удержался, всхлипнул. Я протянул ему фляжку с настойкой и заставил сделать долгий глоток. Веня сглотнул, лицо раскраснелось, кровь побежала по жилам быстрее. — Почему вы еще тут? Что с тоннелем? — Михаил там, с Нобиком. Дверь заблокирована, но говорят, что сломают. Нужно час где-то подождать. — Ясно. Пулемет что-то на складе взяли, уцелел. — Целл. Но Михаил не знает, как его ставить, и это поправимо. Пошли со мной. Артллею надо на второй этаж поднять. Где гранатомёт довели? Вени первый раз за всё время нашего разговора слабо улыбнулся, показав пальцем куда-то наверх, ответил. Ирка с новиком на свой страх и риск два амеровских джавелина спёрли, когда мы в раззинализ разгружались. пачка пользовался таким, когда в Канаду ездил, и говорит, что это просто. У меня даже не было сил рассердиться. Мысли крутились только вокруг пулемёта. Поэтому я лишь кивнул, и мы пошли на второй этаж. Тут сидели ещё двое парней. Изредка они вессовались из бойниц и постреливали в сторону бараков. Намёры пока молчали. Уничтожение БМПшки Их сильно отрезвило. Вдруг сверху грохнул выстрел. В узкую прорезь бойницы я увидел, как в окне одного из дальних, э-э-э, одноэтажек лопнуло стекло. Это точно Ирина. Сидит на крыше и кого-то вглядела. Ее винтовка заговорила снова. И зная характера девушки, я понял, что она ранила одного, чтобы завалить тех, кто придет его спасать. Намеры снова открыли огонь, но всё без толку. Ира уже скатилась вниз. Увидев меня, откинула с лица маску и побежала навстречу. Мы крепко обнялись. "Алекс, да жив ты, Алекс. Внизу лежит". Помяло маленько, головой приложил за броню. "Не ранен он. Намеры не прицельно полили, да и машина спасла". Девушка кинулся прометью к лестнице я давно догадался что она охотится за нашим сапёром всюду не просто так улыбнувшись про себя стал удалять смазку с затвора пулемёта спустя полчаса установленный на станок и заправленный лентой утёс уже смотрел в сторону бараков и далёкой рулёжной дорожки аэродрома став за станок Взвел сыток, лацнувший затвор и прильнул к прицелу. Не отрывая взгляда от цели, бросил парнем у амбразур. «Бестр вниз! Держите первый этаж! Сейчас будет жарко!» В сетку лег узкий борт, медленно идущего по земле штурмовика. «Тысяча триста метров!» Ведя поправку, я мягко выбрал спуск. «Да-дах! Да-да-дах!» Трассеры первый пристрелочной очереди легли чуть ниже и левее. Ромашка, однако, те же лепули в клочья разнесли какой-то жестяной бак и прорвали секцию сетчатого ограждения. Поправив прицел, я снова выжал спусковой крючок, сопровождая цель. Дыд-дах-дах. Борт самолёта распался на мелкие фрагменты. Машину повело в сторону И в следующий миг самолёт взорвался. Я перенёс огонь по равее, туда, где стоял укрытый чехлом бомбардировщик. Да-да-да-да. Пули ложились в цель. Брыдент рвался, и видно было, как от серой туши бомбардар отлетает узкий обшивки. Грохот очередей слился в одну громкую песню, слушать которую хотелось вечно. Дамбарjeroвский как утолся Дэймен, потом клянул носом и разломился на две неравные части. Я перенёс огонь на что-то укрытое москситями, но разглядеть что либо в чадном мареве выхлопа было уже трудно. Вдруг всё тело башни потряс сильнейший удар. Меня сорвало с места и швырнуло к стене. Пулемёт полетел следом словно весел, как игрушечный. С трудом переборов навалившуюся разом тяжесть и тошноту, я поднялся на четвереньки, ест смотревший улыбнулся. На танковый снаряд не похоже. Скорее из гранатомёта долбанули, поэтому и не пробили стенку. Гранату остановил против аккумулятивный экран, поэтому она и разорвалась наружу. Но всё равно получилось мощно. Однако от удара лопнули крепления труб, занимавших треть помещения. Струйки горячей и холодной воды, смешиваясь с бетонной пылью, вскоре образовали приличный слой грязи на полу. Поднимаясь в обсросся, снова утвердил пулемёт на три ноги, притёр оптику, снова навёл сы на аэродром. Там суетились стегачи, Стаскивая обломки самолета, две трехосных машины тянули носовую часть бомбера. Рулежку надо было освободить, это понятно. Но вот этого я вам сделать не дам. Дадададах, дадададах. Один за другим оба тягача вспыхнули, окутавшись черным дымом. И теперь уже намертво блокировав собой злосчастную... орлёжной полосу аэродрома